Глава четвертая. Роман отключил связь и посмотрел на девушку, которая в это время о чём-то быстро говорила по стационарному телефону. При этом она старательно задёргивала шторы на окне, погружая комнату в интимный полумрак. Рома прислушался. «Папа, я же тебе объясняю, я разбила телефон, когда падала на землю». Она на секунду замолчала. «Нет, не потому что у меня две левые ноги. Меня на землю опрокинул парень». «Какой парень?» Ну довольно симпатичный». Ответила она, быстро взглянув на Романа. «Да нет, мы с ним ругались, потому что я въехала в его новую машину. Так получилось». Она вздохнула. «Да я достала телефон, чтобы тебе позвонить. А потом он меня прокинул на землю, и телефон разбился». Она снова замолчала, но буквально через пару секунд заговорила. «Да что ты такое говоришь? Какую натуру? Он меня прокинул, чтобы нас не сбил грузовик. Папа, я тебе уже десять минут пытаюсь объяснить». «Я совершенно случайно въехала в машину этого парня. Он вышел, мы начали ругаться. Я достала телефон, чтобы тебе позвонить. И тут прямо на нас вылетел грузовик. Этот парень успел схватить меня, мы упали на землю и закатились под какую-то машину. Обе наши новенькие машины просто в блин размазали. А ведь он тоже только сегодня её купил. Ну а у меня телефон разбился». Она молчала и на этот раз молчала чуть дольше. Потом опять вздохнула. «Это на парковке перед центром произошло. Мы сейчас в моём офисе сидим. Как его зовут?» Она подняла на Романа тёплые корей глаза. «Рома», — сказал он, кусая губы, чтобы не засмеяться. Он понимал, что это, скорее всего, нервное, но было всё равно смешно. «Его Рома зовут. Ну откуда я знаю? Говорю же, симпатичный, и машина у него новая была». Она снова замолчала. «Хорошо, жду». Положив трубку на базу, она снова посмотрела на Романа. «Папа скоро приедет». «Да, я понял, ко мне тоже скоро приедет. Хм, друг семьи». Почему-то вот именно сейчас ему не хотелось говорить, какой именно семьи. Напряжение потихоньку уходило, и Рома почувствовал, что его начало потряхивать. Зазвонил телефон. Посмотрев на дисплей, он поднёс его к уху. «Ты уже подъехал?» «Быстро». Рома поднялся и подошёл к окну. Слегка отодвинув штору, посмотрел на улицу сбоку. «Ага, я тебя вижу. Поднимайся на лифте на седьмой этаж, я тебя встречу. Здесь очень странные офисы, двери абсолютно одинаковые, и на них даже номеров нет». Не понимаю, как владельцы в них ориентируются». Он отключил телефон, и тут увидел, как на парковку влетела огромная чёрная машина, а за ней ещё одна, на этот раз единорог, стильная и дорогая модель. У отца была почти такая же. «Мой папа приехал», — сообщила девушка, подходя к Роме и тоже выглядывая в ту щелку, которую он приоткрыл. «А кто у нас папа?» — спросил Роман, направляясь к двери, чтобы её открыть. «Артём Гусев, хозяин сети таких вот торговых центров». Девушка с тревогой смотрела на него. Её отец мог напугать кого угодно, особенно его головорезы из охраны. А этот парень как-никак ей жизнь спас. «Поправь меня, если я ошибаюсь. Не этого офиса и какого-нибудь бутика, а всего здания, вместе с сетью подобных зданий по всей Российской империи?» «Ну да, и сеть супермаркетов. Один такой в этом здании первый этаж. А вот бутики, кафе, развлекательные центры на других этажах, они в аренду сдаются», пояснила девушка, имя которой Роман так и не спросил. «Обалдеть!» — Роман посмотрел на неё шальным взглядом. «Вот такое со мной точно впервые!» Он открыл дверь и тут же отступил в сторону, потому что в кабинет ворвался здоровый медведеподобный мужчина. «Лэра, вы в порядке?» — спросил он, бросившись к девушке, не обратив внимания настоящего возле двери Романа, который с любопытством разглядывал огромного гусева и его миниатюрную дочку. Зато вошедшие следом за хозяином центра бойцы обратили внимание на постороннего парня. Один из них сделал шаг в сторону Ромы, Ну а тут от дверей раздался спокойный голос. «Не советую прикасаться к нему». В комнату вошёл темноволосый подтянутый мужчина средних лет. «Кто вы такой?» Гусев повернулся к нему лицом. Он настолько переживал за свою дочь, что сейчас вёл себя слегка агрессивно. «Рассказывай». Матвей проигнорировал Гусева и подошёл к Роману. «Тут такая история получается. Рома ненадолго задумался, а потом кивнул своим мыслям и продолжил». «Похоже, что я просто под раздачу попал. Хотели убить вовсе не меня, а её». И он указал на девушку. «Почему ты так решил?» Матвей не отрывал от него взгляда. «Никто не знал, что я вообще сегодня пойду получать права и наведаюсь крогову. Матвей, я сам этого не знал, понимаешь? И уж тем более никто не знал, где я поеду кататься». «Они могли проследить за машиной Андрея», — предположил Матвей. «Ну и проследили бы. Куда там Андрюха свою куколку повёз? А я Крогову на такси добирался». Рома перевёл взгляд на Лару. Вот она выезжала с парковки, когда произошел инцидент. Не удивлюсь, если очаровательная Ларочка каждый день в одно и то же время выезжает с этой парковки и едет обедать, к примеру. «Это не лишено логики», — Матвей задумался. «Здесь есть за что убивать, да еще и таким способом, невзирая на побочные жертвы?» «Послушайте, о чем вы говорите?» Гусев напряженно вслушивался в то, что говорят эти двое, и не мог понять, почему ни он сам, ни его ребята не могут вмешаться в их разговор, а только переминаются с ноги на ногу, как подростки. «Подождите», — Матвей поднял руку, прерывая его, даже не взглянув. «Рома?» «А ты знаешь, да, иногда убивают и заменьше», — кивнул Роман. «Твою мать!» — Матвей потер лоб. «Ты мне прибавил геморроя, Рома. Твое присутствие заставляет меня заниматься этим делом, которое не находится в моей компетенции, потому что полностью исключить покушение на тебя я не могу, сам понимаешь». «Понимаю», — Роман развел руками. «Я могу помочь. Заметь, ты сам это предложил», — ответил Матвей и повернулся, наконец, к семейству Гусевых. Охрана встала рядом с шефом, закрыв собой дочь. «Присядем. Нам предстоит долгий разговор. И это при том, что у меня совсем нет лишнего времени. Думаю, ваша очаровательная дочь сможет организовать всем нам кофе». «Я не буду с вами разговаривать, пока вы не представитесь», — упрямо проговорил Гусев. Он уже понял, что перед ним сыновья клана». Его бизнес настолько редко пересекался с кланами, что он умудрился ни разу не иметь дел ни с одним из них. Даже с мелкими, не говоря уже о тридцатке совета. «Матвей Подаров», — сказал Матвей, выдвигая для себя стул. «Это Роман, мы сыновья одного клана. А теперь присядьте, господин». «Гусев», — представил его Роман, пока сам Гусев стоял, вытращив глаза и хватая ртом воздух. «Артём Гусев». «Господин Гусев, присаживайтесь. У меня очень мало времени и много дел». «То, что сын моего клана случайно оказался здесь, вынуждает меня заняться этим делом, которое, скорее всего, всё-таки связано с вами и вашей дочерью», произнёс Матвей с нажимом, наблюдая, как бизнесмен осторожно присаживается напротив, разглядывая его при этом со странной смесью опасения и почти детского любопытства. Олег Рыжов бросил взгляд на стоящую у окна девушку. Ольга смотрела на улицу и совершенно неосознанно крутила на пальце кольцо, которую надел ей Андрей, прежде чем уехать. Ирина встала с дивана и подошла к девушке. Они были примерно одного роста, только Ира, несмотря на прошедшие годы и рождение дочери, всё ещё оставалась очень изящной и тоненькой, в то время как Ольга обладала более роскошной на взгляд рыжого фигурой. Многим до сих пор не было понятно, что Костя нашёл в Ире, и теперь Олег боялся, что подобные вопросы начнут задавать ему насчёт Андрея и Ольги. «Нам надо тебя упрашивать и убеждать, что это не такая уж плохая идея». — спросила Ирина у Ольги. «Если нужно, то я начну, пожалуй, с родителей Степана Ушакова. Люсинда не просто девушка не из клана, она девушка с улицы. Её брат был главарём какой-то банды, и однажды она стала женой сына второго клана империи, а потом превратилась в жену главы второго клана империи и в перспективе могла стать императрицей, если бы Егор не нашёл в своё время нужные слова. И Ирина посмотрела на насупившуюся Марию. А если бы не нашёл? Вот это было бы потрясение». «Ты же дочь клана, так что справишься». «Ой, да что ты так издалека заходишь?» Марго подошла к Ольге с другой стороны. «Ты ведь хочешь, Андрея? То, что он смотрит на тебя голодными глазами, уже даже Громов понял. А это я тебе скажу показатель. Но поверь, быть любовницей наследника престола – это такая морока, ты даже не представляешь. Уж лучше женой. К тому же, Оля, давай на чистоту. Ты же не думала, что когда-нибудь выйдешь замуж по большой любви? А тут у тебя появился шанс хотя бы попробовать». «Андрей на любую девушку сейчас будет смотреть голодными глазами», вздохнула Ольга, отворачиваясь от окна. Верн запретил ему заниматься любовью, что-то связано с физиологией. «Так, девочки», раздался ехидный голос Рыжова, который так тихо сидел в углу гостиной, что про него уже все забыли. «Давайте вы будете вот это всё обсуждать без меня, иначе у меня появится большой соблазн разболтать о ваших откровениях. Да всем, кто меня слушает, согласится. А мне в соблазны впадать нельзя, у меня жена беременная». К тому же, Ира, Ушакова — это не показательный пример. У них странные вкусы, причём у всех. Но Наталью мою, посмотри на меня. А ведь есть ещё Устинов, который когда-то к младшей ветви клана Ушаковых принадлежал. Так что Ушакова — это вообще не показатель. «Рыжов, ты зачем сюда притащился?» Марго развернулась к нему. «Ты думаешь, мне пришла бы в голову замечательная идея провести время среди прекрасных женщин?» «Маргарита, я же только что сказал». «Все Ушакова похожи друг на друга, а у Егора напрочь отсутствует чувство юмора. И моя жена его сестра. Меня прислал Костя с определённой целью узнать, нужно ли как-то влиять на решение Ольги. Я вижу, что нет, не надо. Ольга прекрасная дочь клана и не будет противиться воле Императора. Не так ли?» Спросил Олег вкратчиво, обаятельно улыбаясь при этом. Ольга вздрогнула и, посмотрев на личного помощника Императора, неуверенно кивнула. «Ну вот и отлично». Мария Керн поднялась со своего диванчика и подошла к ней. Добро пожаловать в семью. Правда, когда это касается Орловых, то удовольствие весьма сомнительное, но ты привыкнешь. К тому же Костя с ними неплохо справляется. До дома Кернов мы с Егором ехали на моей машине. До вокзала крестный доехал с Матвеем. Как ты поедешь во дворец? спросил я его, когда выворачивал на подъездной дорожке к входу в дом. Машину вызовешь? Телепортируюсь. Егор пожал плечами. «Как говорит твой отец, часть системы защиты настраивал я. Неужели для себя не оставил лазейку? А вообще у меня полный доступ в дворцовый комплекс и во все дома Орловых, включенных в единый защитный контур». «Ну, если так...» — я заглушил мотор. «Что у тебя с этой девочкой?» — спросил Егор, не торопясь выходить из машины. «Не знаю». — я покачал головой. «Давай не будем об этом говорить сейчас, потому что я не смогу ответить. Скажем так, неприятие и отторжение у меня мысль об этой женитьбе не вызывает». «Хорошо», — Егор открыл дверь. «У многих расклад бывает хуже». Я вышел из машины, вытаскивая телефон. Матвей просил не звонить Ромке, пока он будет разбираться, что за грузовик чуть брата не переехал. «Ладно, чуть позже новость сообщу». В холле мы столкнулись с прадедом. Он как раз собирался выйти из дома, и уже открывая дверь, я заметил, как к крыльцу подъезжает представительская машина Кернов. «Сбегаешь?» — спросил я с порога. «Могу, умею, практикую», — пафосно сообщил Виталий Керн. «Они там так на бедную девочку насели, что у меня даже промелькнула мысль вытащить её из гостиной и повезти куда-нибудь в кафе. По-моему, 90% девушек имеют потребность заедать стресс мороженым». «Не думаю, что это хорошая идея», — совершенно серьёзно ответил Егор. «Что-то случилось?» — нахмурившись, спросил прадед. «Да, погибла мачеха Ольги», — сработал снайпер. «Надеюсь, Илье удалось его взять». «Да, дела», — прадед потер подбородок. «Ладно, Матвей собрал прекрасную команду, разберутся. А я поехал по делам. Увидимся». Он вышел из дома и направился к ожидающей его машине. Я же, решив не тянуть паразита за причинное место, направился прямиком к гостиной. Когда вошёл, взгляды всех находящихся в ней обратились на меня. Видимо, что-то отразилось на моём лице, потому что Ольга шагнула в мою сторону. «Андрей, что случилось?» Она нахмурилась, а Рыжов поднялся из кресла, в котором сидел до моего прихода. «Не знаю, насколько новость для тебя будет печальной, но то, что она будет шокирующей, я уверен». Мой голос в наступившей тишине прозвучал набатом. «Мы пока не знаем, что произошло на перроне, но твоя мачеха погибла». «Как это произошло?» Ольга смотрела на меня очень внимательно. «Снайпер», — вместо меня ответил Егор. «Я абсолютно уверен, что стреляли именно в неё. Выстрел был произведён вполне профессионально. Понимаю, я, конечно, не подров, но вынужден спросить». «У твоего клана были какие-нибудь недопонимания с соседями или просто с другим кланом?» «Нет, я такого не припоминаю». Ольга потёрла лоб, и я увидел, что кольцо, которое я надел ей на палец, она не снимала. «С кем мы могли поругаться? У нас клан-то одно название». «Может быть, твоя мачеха кого-то оскорбила?» Продолжал вытаскивать из неё информацию Егор. А «Вот это запросто». Ольга снова потёрла лоб. «Но убивать её? Не знаю, как-то это слишком». И тут у меня зазвонил телефон. Посмотрев на номер, я удивился. «Чего это Илья мне звонит? Он же сейчас очень занят, снайпера ловит». «Да, Илья, ты взял снайпера?» — спросил я так, чтобы все в комнате примерно знали, с кем и о чем пойдет речь. «Да, я даже провел первоначальный допрос, который только добавил еще больше вопросов», — ответил Илья. «Ольга с тобой?» «Со мной», — я поднял взгляд на нее. «Дай ей трубку, сделай доброе дело», — попросил Илья. «Держи, с тобой Илья Орлов хочет поговорить». Я протянул телефон Ольге. Она продолжала напряженно смотреть на меня, даже когда поднесла трубку к уху. «Конечно, сейчас скажу». И она принялась диктовать цифры. Судя по всему, это был телефонный номер, а следом за ним назвала адрес. После этого протянула трубку мне. «Я выезжаю по поручению Матвея к брату Ольги, пояснил мне Илья. «Что-то слишком много непонятного происходит. Нужно попробовать разобраться на месте». «Что сказал снайпер?» С нажимом спросил я у него Он сказал, что это был разовый заказ, платили сразу всю сумму авансом. Халтурить он не привык, да и люди, нанявшие его, показались ему слишком серьёзными, чтобы попытаться их напарить. Заказали конкретно эту дамочку. Место и время были оговорены заранее. Андрей, он ждал именно этот поезд и конкретно эту женщину, — добавил Илья. Не знаю, может быть, и с второго Матвей сможет вытащить больше. а Я поехал собирать вещи, чтобы отправляться уже на Дальний Восток. Илья отключился. «Что?» — спросил Егор. Ты был прав, стреляли именно в неё. Но почему на вокзале? Её можно было ликвидировать и раньше, а вокзал — это очень ненадежное место. Егор задумался, как и я, а потом мы воскликнули в голос. Туда должна была прийти Ольга. «Твоя мачеха — это был повод, чтобы вытащить тебя на вокзал из защищённого места», — быстро добавил я, видя, как округляются глаза моей невесты. «Вот поэтому тот тип так изумился, когда увидел меня вместо тебя». Егор тем временем подошёл поближе, И, подняв руку Ольги, принялся разглядывать кольцо. Посмотрев на меня, он кивнул. «Я сообщу Косте хорошую новость, а также распоряжусь приставить к тебе охрану». Последняя фраза была обращена к Ольге. «Мне эта история совершенно перестала нравиться». «Тебя подвезти?» — лениво спросил у него Рыжов, подходя ближе. «Поехали», — махнул рукой Егор. «Уж десять минут я смогу тебя терпеть». Они вышли из гостиной. Наступила тишина, которую прервал голос Ирины, «Кто-нибудь нам объяснит, какого чёрта происходит?» «Кто бы знал», — пробормотал я, глядя на телефонную трубку и размышляя о том, как напроситься на допрос того придурка вместе с Матвеем.